Глава 36 Максим Ручкин проехал антикварный магазин, свернул в переулок и там остановился Теперь его машина не попадала в зону видимости камер наблюдения Вот и приехали, пробормотал он и сунул руку назад в раскрытую сумку «Ты обещал в торговый центр?» – озиралась Яна, наблюдая за окнами старинные особняки тихой Московской улицы. «Мне столько надо купить. Поехали в Европейский. Там дофига классных магазинов и есть парковка». «Сначала ты заработаешь деньги на покупки». «Я? Ты на что намекаешь?» Ручкин выдернул из сумки икону размером со стандартный лист. «Возьми эту икону и сдай в антикварный магазин, которым мы только что проехали. Попросишь 250 тысяч долларов». 250 тысяч за эту доску? Макс, ты не рехнулся?» «Дура, икона старинная, стоит полмиллиона долларов. Ты возьмешь половину. Всем выгодно. Ступай, нет времени», – поторопил Макс подругу. «Ну ладно. Но если еще раз назовешь меня дурой…» – Макс поцеловал девушку в губы, цапнул за попу. Подобревшая Яна вышла из машины. Она уходила подавленная величием той ценности, которую несла в руках. Вернулась девушка своей обычной вихляющей походкой, со взором, наполненным высокомерным презрением к окружающим. Села рядом с Максимом, хлопнула дверцей и бросила ему на колени икону. «Ну и кто из нас дурак? Мне предложили за нее 800 баксов». «Ты что? Это кипрская икона XIII века из древнего храма, оклад серебряный с позолотой». «Вот за окладой предложили 800, не больше. А доска антиквар не заинтересовала». «Слушай, 800 долларов тоже деньги. Отдаем?» Антиквар увидел, что ты не сечешь в иконах, и решил развести тебя. «Вот сам к нему и иди, если такой умный». Ручкин заскрипел зубами от досады и задумался. «Если икона действительно стоит полмиллиона, то антиквар не стал бы так наглеть? Предложил хотя бы десятую часть, скотина? Или икона действительно подделка? Как проверить?» Ручкин посмотрел на сумку, полную старинного барахла, и принял решение. «Икона останется у меня, а ты сдай антиквару все, что есть в сумке. Сколько предложат, столько возьми, не торгуйся. Но намекни, что икону отвезешь в другое место. Сам с ним поговори, по-мужски». «Все деньги, что получишь, потратишь на себя», – пообещал Максим. «На себя?» Девушка заглянула в глаза Ручкину, не увидела фальши и обрадовалась. «Тогда я поторгуюсь». «Ну, держись, Интиквар!» Яна развернула к себе зеркало заднего вида, вооружилась косметичкой и несколько минут наводила лоск на свою мордашку. Слепив и разлепив ярко накрашенные губы, она закатила глаза и прильнула к Максиму. «Ну, как я выгляжу?» «Неотразимо!» – проворчал Ручкин. «Не забудь сказать про икону!» Через полчаса Яна вернулась только с женской сумочкой. На ее губах блуждала счастливая улыбка. «Все взял?» Удивился Максим, когда девушка села в машину. «Как миленький! Сколько отвалил!» «Тебе какое дело? Ты обещал, что деньги мои. Я согласна на такой подарок». «Черт с тобой! Сказала про икону, что отдашь другому». «Ну да. А он что?» «Посоветовал в следующий раз предварительно присылать фотографию. Тогда не будет разочарований. Сунул визитку». «И не просил, чтобы ты сдала икону ему?» «Нет». У него полный коморг, старый рухляди. Блин. Ручкин хлопнул ладонями по рулю. Нереализованная икона продолжала лежать на его коленях. Орлик уверял, что за нее заказчик отвалит полмиллиона долларов. Собственно, ради этой старой доски они и обчистили банковские ячейки. И что теперь? Сбыть икону за несколько купюр? Ну уж нет. Богатый заказчик обещал полмиллиона. Он их и отвалит. Ручкин завел двигатель, Чёрная «Ауди» покидала тихий центр, направляясь к шоссе, ведущему за город. Максим держал путь к тому человеку, кто обязан заплатить за рискованную операцию. Яна мурлыкала под нос песенку, звучавшую из радиоприемника. Ее длинные ногти в такт музыке ласково скребли по пачке долларов, лежавшей в сумочке. Этот дополнительный аккомпанемент наполнял сердце девушки радостными мечтами. Когда под ее пальцы попала визитка антиквара, она сунула ее в потайной кармашек. Ничто не должно мешать приятным ощущениям.